3. Я воспользовался ботом-погрузчиком, чтобы проехать через заброшенную торговую галерею станции и обратно к зоне погрузки. Шаттл стоял неподалеку от портовой администрации, и, к счастью, там обнаружилась работающая камера. Я получил обзор всей зоны и убедился, что путь свободен. Из сети Мики я узнал, что два члена экипажа уже в рубке, занимаются предполетной подготовкой, а остальные еще в лаборатории станции, проводят окончательную проверку. Я закольцевал изображение в камере, чтобы пулей пролететь через зону погрузки до шлюза. Там я ввел полученный от Мики код доступа. Шлюз открылся, выпустив из очистителя струю воздуха, который мой сканер определил как более чистый, чем на станции. Похлуж точно получше. Я шагнул внутрь, закрыл шлюз и стёр из системы информацию о том, что я вошёл. По сети Микки я слышал разговоры людей из группы оценки. «Ируна, это ты?» — спросил кадр, дополненный человек, один из пилотов на командной палубе шаттла. «А?» — отозвалась Ируна. «Нет, я в портовой администрации. Мы сейчас придём». «Странно. Я вроде слышал, как открывается люк». «На влогах нет информации о том, что кто-то на борту», добавила Вайбл, второй пилот. «Наверное, ты ослышался». «Тогда я всё проверю и докажу, что ты не права», сказал кадр. Я уже шёл по коридору в рабочий отсек, мимо биолаборатории к складу оборудования. Там было место для бота-погрузчика, но когда трюм переделали под лабораторию, его убрали». Место оказалось просторнее, чем шкафчик на предыдущем корабле. Я хотя бы мог сидеть на полу, прислонившись к стене, пусть и не вытягивая ноги. Особой надобности их вытягивать у меня не было, но это было бы неплохо. А ещё там стояла полная темень, но когда я подключался к оживлённой сети, это не составляло проблемы. «Всё хорошо? Консультант Рин», — поинтересовался Микки. Я снова проверил безопасность подключения, чтобы нас не подслушали люди, а никто из дополненных людей не уловил эхо. Всё было в порядке, потому что я контролировал сеть Мики, но, вероятно, я всё равно буду проверять всякий раз, когда он со мной заговорит. Такая уж у меня выработалась дурацкая привычка. «Всё отлично. Называй меня просто Рин». Это раздражало чуть меньше, чем консультант Рин. Хотя, когда меня называли консультантом Тапан, Рами и Маро, это почему-то совсем не раздражало. Однако, ну, не знаю. Сейчас меня раздражало все на свете, даже не знаю почему. «Окей, Рин», — сказал Микки. «Мы же друзья, а друзья называют друг друга по имени». «А может и знаю, почему». Глазами Микки я наблюдал, как он помогает экспедиции погрузить и проверить последнее оборудование. Всё внесли через шлюз и разложили по местам. Я слышал по сети их разговоры, и, похоже, все были рады наконец-то отправиться на планету. В шаттле находилось четыре исследователя и два члена экипажа. Все давно работали вместе в Goodnight Lander Inc и с нетерпением ожидали появления охранников. В какой-то момент Дона Аббене схватила мики за руки и улыбнулась прямо в камеру. Я порадовался, что не взял под контроль двигательную активность мики потому что невольно отшатнулся, врезавшись головой в стенку своего ящика. Никто не хватает автостражей за руки. До этой минуты я и не подозревал, что подобное поведение считается привилегией. Мне плохо удается вычислить возраст человека по внешности. В уголках глаз и губ на смуглой коже Доны абена виднелись морщинки, а в длинных тёмных волосах проглядывала седина. Но это могло быть сделано искусственно. Она засмеялась, и тёмные глаза сверкнули. «Мы наконец-то отбываем, Микки!» «Ура!» — сказал Микки, и, находясь в его сети, я был уверен, что радость не поддельна Микки помог Ируне разложить защитные костюмы и перешел в режим хаотичной помощи своим друзьям-людям, пока те разбирали личные вещи. Я предложил Микки сходить из лаборатории на склад, где распаковывали оборудование Уилкин и Герд. Сканер оружия у мики был не таким чувствительным, как мой, зато обладал способностью увеличивать изображение. В этом и заключается разница между охранником и ботом, помогающим в исследовательской работе. Я попросил Микки хорошенько рассмотреть ящики, когда консультанты по безопасности будут их распаковывать. Увеличить изображение и показать под разными углами. герд как раз поднимал ящик, чтобы поставить в шкафчик. Я хотел сделать это еще на борту корабля, но они слишком быстро убрали свое оборудование, а если бы я послал на задание дрона, он привлек бы ненужное внимание. герд покосилась на Микки, Поставила ящик и спросила, «На что ты смотришь?» Я велел Микки сказать, «Дона Аббене спрашивает, не нужна ли вам помощь с разгрузкой». Микки вздернул голову и повторил фразу с таким невинным видом, на какой способен только совершенно невинный бот. герц слегка улыбнулась. «Нет, спасибо, малыш». Уилкин хихикнула. «Малыш? Серьёзно?» «Должна же быть какая-то золотая середина между обращением, как с ужасающей машиной для убийств, и сюсюканьем». Я велел Микки возвращаться к друзьям. Идя по коридору, он спросил. «Рин, а почему они не хотели, чтобы мы увидели содержимое ящиков?» «Не всем понравится, когда ручной бот сует свой сканер куда ни попадя, но я рассеянно ответил, «Точно не знаю». Судя по форме ящиков, в них находилось оружие, боеприпасы и два комплекта высококлассной адаптивной брони, какую я видел только в сериалах. Компания никогда не снабжала нас такой отличной бронезащитой, хотя, должен признать, мы регулярно курочили свою. Дронов у них не было, но люди не умеют ладить с дронами. Для этого требуется отслеживать несколько процессов одновременно, А люди не способны на такое без значительных дополнений. Но и без дронов охранники, похоже, подготовились ко всему на свете. Может, просто на всякий случай. Я пытался решить, не стащить ли что-нибудь у них, если представится возможность. Адаптивная броня манила, а если внести кое-какие модификации в код, стало бы еще лучше. Но мне и так приходилось потрудиться, чтобы пройти через сканеры оружия. А пронести мимо них такую махину нелегко. Меня наверняка засекут. Микки поднялся в зону экипажа. Там сидели Аббене, Ируне, Брайс и Эджиро. Кадры Вайбл были прямо над ними, в рубке. Люди расставили несколько кресел напротив пухлого изогнутого дивана и смотрели на висящий по центру отсека сферический дисплей. Судя по карте на экране, они разрабатывали маршрут по комплексу. Я осторожно копался в их личных сетях, и тут Абине похлопала по сиденью рядом с собой. "Садись, Мики". Мики сел рядом с ней на кушетку, а остальные люди и бровью не повели. Видимо, это считалось совершенно нормальным. "Тебе тоже не терпится посмотреть комплекс изнутри, Мики?" спросила Ируна и развернула схему под другим углом. Мне надоело только разглядывать карту. «Жду не дождусь», — отозвался Микки. «Мы хорошо проведем оценку и получим новое назначение». Эджиро засмеялся. «Надеюсь, все будет так просто, как ты говоришь». «Просто или нет, мне плевать. Главное, что мы наконец-то летим», — сказала Брайс. «Микки наверняка уже устал играть с нами в подкидного дурака». «Мне нравятся игры. Я бы все время в них играл». — отозвался Микки. Мне пришлось снова забиться в свой ящик. Я опять испытывал эмоции. На сей раз злость. Прежде чем меня купила доктор Мензах, я всего несколько раз сидел в кресле и ни разу напротив клиентов. Даже не знаю, почему я так отреагировал. Неужели завидую этому боту? Мне не хотелось быть ручным ботом. Вот почему я покинул доктора Мензах и остальных. Правда, Мензах никогда и не говорила, что хочет превратить меня в ручного автостража. Не думаю, что ей вообще хотелось иметь в доме автостража. Что было у мики такого, чего не хватает мне? Понятия не имею. Я даже не знаю, чего хочу. Но все же я понимал, что столкнулся с серьезной проблемой. Я снова вернулся в сеть Микки. «Не забывай, что твой опыт общения с людьми ограничен», — говорила Дона Аббена. «Мы считаем тебя членом семьи, но для других ты чужак. Возможно, поэтому охранники не хотели, чтобы ты смотрел на их вещи». «Ох-хо-хо!» Я подключился к записи с камеры Микки, чтобы послушать ту часть разговора, которую пропустил. Микки спросил Аббене, почему Герд так себя повела, когда он посмотрел на их ящики. К счастью, Аббене отвлеклась, отвечая на вопросы, и одновременно рассматривая схему комплекса и не спросила, зачем Микки пошел к охране. А если бы догадалась спросить, не рассказал бы Микки ей обо мне, как бы он ответил на вопрос. Я мог бы получить контроль над Микки, как планировал изначально, но его отношения с Аббиной и остальными были слишком сложными. Вряд ли я сумел бы с этим справиться. Мне трудно было вжиться и в роль дополненного человека, консультанта по безопасности. Причем я не пытался обдурить тех, кто меня знает. Точнее, знает того, кем я притворялся. Ну, не суть. мики сказал я, пытаясь не выдать нервозности и злости. «Помнишь, ты обещал не говорить про меня, Доня абена «И не скажу, Рин, я ведь обещал». Микки ответил так спокойно и покорно, что моя производительность упала на два процента. Я просто вскипел, но молча. Наверняка Микки запрограммирован на то, чтобы обращаться к Доне Аббене, когда у него возникают вопросы. Мне нужно отвечать на его вопросы как можно подробнее. Я не знаю, тут явно не годится. «Что думаешь насчет нашей охраны?» спросила у Аббене Ируны. «Вообще-то мне они нравятся», сказала Аббене. «Похоже, они плохо знакомы с процедурой терраформирования, но это не играет роли». «А может и сыграть», — подумалось мне. Но автостражам ставят дренные образовательные модули. Я и сам знал о терроформировании самую малость, поскольку мне это было не нужно. Так что, вероятно, не мне судить. Глазами Микки я увидел, как ируна посмотрела на остальных, обсуждающих какую-то калибровку. «Наверное», — сказала она, понизив голос. ну и всего двое» и не очень-то они помогут, если там пираты. «Если там пираты, — фыркнула Абена, — мы немедленно вернёмся обратно на транзитную станцию». «Но когда вы на них наткнётесь, будет уже слишком поздно. Вероятно, мои мысли утекли в сеть, потому что мики встревожно спросил. «Ты их защитишь, Рин?» «Да, мики ответил я, — потому что такова моя легенда, И я ее придерживаюсь.